Глава третья. «Дело в шляпе». Мне было очень интересно узнать, что же там такое творится, тем более что Амур, судя по сосредоточенному выражению лица, уже подслушивал, а может и подглядывал за нашими незваными гостями. У высших были, наверное, какие-нибудь приспособления для этого. Мне приходилось гораздо сложнее – Применить подходящее заклинание, например, развесить уши, я не могла, потому что его сразу бы отследила тетя Мотя. Все-таки она была гораздо более опытной ведьмой, чем я. Оставалось надеяться на Витюню и его премудрости. Домовой снабдил дом системой наблюдения. Надо бы найти, как к ней подключиться из тайника. Поговорку «у стен есть уши» в данном случае следовало воспринимать буквально. Я прислонилась ухом к стене, представляя, что мое ухо прорастает сквозь нее, а потом дальше на первый этаж. Так мне постепенно удалось как бы мысленно нащупать одно из приспособлений, установленных домовым для прослушивания. Наконец я стала слышать сначала какое-то невнятное бормотание, а потом и четкую речь. «Тебя зачем к ведьме приставили?» Грозно вопрошала Матильда, видимо, обращаясь к Витюне. «Чтобы ты ее на пути истины наставлял, а ты?» «А что я-то?» — в тон ей ответил домовой. «Я и наставлял». Девица выросла умная, честная, душевная и уважительная. С бабаями разными не кшается, и на сомнительные сделки невесть с кем не идет. «Много ты понимаешь о воспитании», — возмутилась главсваха. Я даже представила, как у нее слегка задергался глаз. «Здесь политический вопрос. Мы получили свою силу от определенного источника, и его требования нельзя нарушать. Ведьмы не влюбляются, для продолжения рода вступают в браки только со строго определенными кандидатами, в чужие дела не лезут. А твоя воспитанница...» Матильда Хандыбабаевна шумно вздохнула, словно паровоз, выпускающий пар, и продолжила. Анфиса близка к тому, чтобы нарушить все правила. Поступок ее прапрабабки уже стоил нам многих жертв. Ты хочешь, чтобы все повторилось снова? Я хочу одного, чтобы она была счастлива, сказал Витюня, и у меня на глаза навернулись слезы. А счастливому человеку магии без надобности, он всех колдунов сильнее. Была бы моя воля, я бы конторы твои с мигом распустил. Эти ты, Мотя, сама знаешь, для чего используют ведьм-свах те, кто якобы дал им силу?» «Для того, чтобы дарить людям радость брака. Мы делаем это по магической лицензии. Все законно. И должны соблюдать условия договора с лицензиаром», — менторским тоном произнесла Матильда, будто читая лекцию в нашей ЦПШВ. Радость брака путем отстрела женихов, которые чаще всего по доброй воле никогда не пошли бы под венец с заказчицами. «Интересная радость получается, односторонняя какая-то», — возразил Витюня. «Это ты так молодым ведьмочкам-школьницам такую лапшу развешивай. Даже без заклинания спагетти обойдешься. Ты не хуже меня знаешь, каким образом те, что тебе силу дали, выгодную им селекцию проводят в этом измерении. Думаешь, тебя они за преданную службу к себе возьмут, а тут гори все синим пламенем? Только такие силы от исполнителей обычно избавляются. «Хватит!» — гневно выкрикнула Матильда. Кажется, ведь Тюня довел ее до белого коленя. Такие вопросы главной свахи и директрисе школы ведьм никто не смел задавать. Впрочем, когда я училась в школе, у меня, да и у других, вообще не возникало вопросов. Всех опьяняла сила и даруемая ею власть, да и доход тоже обещал быть немалым. Ведьмы-свахи жили богато, многие из школьниц им завидовали и пытались подражать. Задумываться о сути своей работы я стала не так давно, а кто-то и вообще никогда не задумывался». Снизу в это время слышалось какое-то невнятное ворчание. Кажется, Матильда творила заклинание, но домового, тем более такого, как мой Витюня, не так-то просто было одолеть даже высшей ведьме. Я не знала, чем ему помочь, стараясь не обнаруживать себя. Внезапно дом потряс грохот, а потом раздался недовольный выкрик главсвахи. «Вот же гад Далее следовали очень непарламентские выражения, с помощью которых, по слухам, ходившим среди молодых ведьм, вызывали силы так называемых низших. Это считалось запрещенным приемом, но главным свахам были положены привилегии. Затем раздался треск, стук, завывание и даже тренькающий звук, похожий на музыку в органа. А потом чей-то заунывный голос произнес, будто пропел горловым пением. «Бабай здесь, давно здесь». Я никогда не общалась с бабаями, поэтому не поняла, было ли это шуткой или он на самом деле говорил с акцентом и обладал таким странным тембром. В любом случае, мне очень захотелось взглянуть на это существо. 3D-картинки в книгах ведьм — это одно, а настоящий бабай, возможно, совсем другое. На первых, Бабай выглядел как очень волосатое нечто с глазами, торчащими из шевелюры, которая свисала до самой земли. Эдакий Ви без парикмахера. «А что на самом деле?» «Найди ведьму, а я займусь домовым», сказала Матильда. Из дома он не уйдет, а вот Анфиса запросто. «Да смотри, с ней может быть провожатый. Он покруче любой ведьмы». Я поняла, что Витюня куда-то спрятался от главсвахи. У домовых была такая способность. «Анфиска, редиска!» — пропел Бабай. «Моя с невежливой или щипай, кусай, ух, отрывай!» «Отрыв пока откладывается. Нам ее еще замуж выдавать надо. Придут женихи, а она, как пер, без ухов. Тьфу, без ушей, то есть!» — заявила Матильда. «Провожатая, кусай, ухо отрывай!» С надеждой поинтересовался Бабай. Кажется, к ушам он был неравнодушен. «Ни в коем случае!» «На этого провожатого вообще только молиться можно!» — проворчала Матильда. «Статус у него высокий, понимаешь?» «Скучай молиться, желай веселиться!» — объявил Бабай и снова заиграл на варгане. «Потом, потом веселиться будешь!» Когда дело сделаем? Аккуратно его обездвижить и передать родственникам. Средство обездвиживания, которое они дали, не забыл? «Бабай, начинай! Раз, два, три, четыре, пять! Мой, Анфис, давай искать!» Прозвучало в ответ. После этих слов дом в очередной раз заходил ходуном, наполняясь звуками варгана и шепотом Матильды. У меня было ощущение, что кто-то будто ходит внутри стен, тихонько простукивая каждый миллиметр. «Уходить надо отсюда!» – прошептал Амур мне на ухо, почти коснувшись губами мочки. «Как? Мы в ловушке?» – пробормотала я в ужасе, наблюдая, как стены тайника покрываются трещинами. Небольшая дверь, через которую мы пробрались сюда, вела на чердак, где мы могли нос к носу столкнуться с Бабаем и Матильдой. А ведь был еще кто-то из иного измерения, о котором говорил Витюня, и на что способен этот кто-то неизвестно. Я представила, как мы с Амуром бежим по лестнице, беспорядочно отстреливаясь. Я любовными пулями, он стрелами. Эффект, конечно, был бы интересный. Толпа влюбленных в нас преследователей. Правда, Матильда, наверное, уже продумала этот вариант. Другого пути я не видела. «Нет, мы можем выбраться», — возразил Амур. Он извлек из кармана уже знакомую мне связку ключей и снова выбрал тот самый ключ, украшенный драгоценным камнем, который открывал дверь в съемную квартиру. «Это ключ от измерений», — пояснил он. «Я украл его у отца, когда убегал с Олимпа». Амур вставил ключ в небольшую замочную скважину, когда с той стороны пропели горловым пением. баю и баю -бай, все, нашел тебя, бабай!» Дверь задрожала от звуков варгана и стала рассыпаться, но Амур уже повернул ключ, драгоценный камень, на котором вспыхнул алым, ослепив меня на мгновение этой вспышкой. На месте двери образовался провал в темноту, И мы оба рухнули в этот провал, оказавшись в ночных небесах на огромной высоте над землей. Внизу, очень далеко, мерцали огни какого-то селения, а звук варгана развелся от порывов ветра. Я падала вниз. Пока это падение было медленным и завораживающим, как это случается в начале, пока притяжение земли еще не ощущается. Ужас, начинавший подниматься где-то внутри, вдруг сменился всплеском неожиданной радости, когда я почувствовала, что меня подхватили чьи-то сильные руки. А потом увидела Амура, который парил надо мной, развернув крылья, и улыбался. «Где это мы?» — громко, чтобы перекричать свистящий ветер спросила я. «Нижние небеса!» — ответил Амур. Я успел сделать только один оборот ключа до того, как эта сущность начала крушить дверь. Здесь не самое приятное место, но можно хорошо спрятаться. В ЦПШВ мы изучали космографию довольно бегло, поэтому мне запомнились только самые общие сведения. Вселенная похожа на слоистый пирог. В каждом слое своя жизнь, переход между слоями для высших и низших рас осуществлялся по плотному сценарию, а средних, в том числе и для человека, был возможен только с потерей телесной оболочки и так далее. То, что и я, и Амур пребывали здесь во плоти и чувствовали себя просто прекрасно, означало, что с Вахом преподавали какие-то искаженные сведения. А исходя из последнего разговора Витюни и Матильды, можно было предположить, что делалось это намеренно как и загадочная селекция, к которой я тоже приложила руку, державшую дуэльный пистолет с любовными пулями. Кстати, оружие мы оба прихватили с собой, и от этого я чувствовала себя немного увереннее. Все-таки смогу обороняться, если что. Амур уверенно пошел на снижение, осторожно и крепко прижав меня к себе. В его сильных руках я чувствовала себя почти так же хорошо и спокойно, как если бы рядом был Витюня. В детстве он часто качал меня на руках, чтобы я быстрее засыпала и не боялась темноты. Правда, в объятиях Амура меня охватывало какое-то странное чувство, которое я пока не могла объяснить. Пожалуй, меня обудоражила эта близость прикосновение к его мускулистой груди, широкой, как боевой щит античного воина. Мне безумно хотелось положить голову ему на плечо, но я не решилась это сделать. И вообще, я вдруг ощутила колоссальную нехватку общения с противоположным полом. Мужчин я видела в основном через прицел с вашего пистолета, но в Амура мне совсем не хотелось целиться. Я мечтала о том, чтобы он сам проявил инициативу, но, наверное, это невозможно. «Разные расы, разные подходы к жизни, да и вообще он такой красавчик, а я обычная девчонка». «А кто здесь живет?» — поинтересовалась я, когда мы снизились настолько, что стали видны очертания странных сооружений, похожих на высокие горы, испечренные одинаковыми круглыми отверстиями. «Асуры и Наги, сказал Амур. «Мы на стороне последних, а значит, нам повезло». «У меня здесь есть хорошие знакомые». На мгновение он прикрыл глаза и наморщил лоб. В этот момент меня вдруг накрыло ощущение давления в висках и непонятное шипение, проникшее в мозг, минуя уши. Но Амур открыл глаза, и это ощущение пропало. «Наги — это такие с хвостами?» нерешительно поинтересовалась я, вспомнив главы о народе нагов, которые были в обычном учебнике с важной космографией. Когда-то, читая о них, я смеялась и не верила, что такие существа есть на самом деле. Они являются плодом чьих-то нездоровых фантазий. Они самые весело усмехнулся Амур. А еще у них раздвоенные языки, ядовитые зубы, чешуя и немигающий взгляд. А некоторые имеют по несколько голов. Ужас какой, пробормотала я. Да нет, поспешил успокоить меня Амур. Среди них, как и среди людей, да и всех остальных раз. Есть те, с кем я никому не рекомендовал бы иметь дело, но есть и вполне доброжелательные экземпляры. Один из таких — мой друг. Он живет внутри этой скалы? — спросила я, разглядывая приближающийся каменный монолит. Это многонорный вход в столицу нагов. «Бхагавати», — пояснил Амур. «Издавна они живут под землей. Когда-то давно они имели право свободного входа в мир людей и даже создавали межрасовые браки. Но потом мир людей был закрыт. Почему, — удивилась я, чувствуя себя двоечницей, пропустившей все уроки истории. Вселенная, суженная раньше до мира людей, сейчас вдруг открылась мне в своем огромном, заманчивом, и опасном разнообразии. «Ты все слышала?» Пожал плечами Амур, наверное, имея в виду разговор Витюни и Матильды о селекции, а потом добавил. «Мы сейчас начнем погружаться. Сначала будет очень темно, но не бойся, это ненадолго. Когда опустимся на первый ярус, не выказывая страха и удивления, это может вызвать подозрение стражей. Нас встретят. Я уже подал знак». Я кивнула, и мы погрузились в темноту, юркнув в одну из нор, словно в гидротрубу в аквапарке. Вместо того, чтобы бояться, я размышляла о том, как Амур подал сигнал своему другу Нагу. Может быть, телепатически? Не зря же я ощущала такое давление в висках и шипение. Правда, телепатию нам не преподавали, считая, что с Вахом это ни к чему. В глаза ударил свет, и я ощутила, что стою на твердой поверхности. Мы оказались в огромном пространстве, украшенном фресками и скульптурами, изображающими свернувшихся кольцами змей. Этот подземный зал был полон представителей самых разных рас. Кого тут только не было. Человекоподобные птицы, крупные обезьяны со взглядами мудрецов, рогатые гуманоиды с говорящими хвостами и, конечно же, множество чешучатых особей с хвостами змей и человекоподобным торсом. Кажется, мы попали на вокзал в числе прочих пребывающих. Вся эта пёстрая братья выстроилась в несколько очередей, ведущих в разные норы. Но прежде чем пройти туда, надо было миновать пункт контроля в виде крупной черной змеи прикасающийся раздвоенным языком к колбу гостя норного города и вонзающего в него свой немигающий взгляд. Я этого не вынесу прошептала я. Вам и не придется! послышался мужской голос у меня за спиной. Я оглянулась, ожидая увидеть нечто змееподобное и пугающее, но на меня смотрел вполне нормальный веселый парень в кожаной куртке с капюшоном. Правда, у него была зеленая и местами чешучатая кожа и желтые глаза, вертикальные зрачки которых придавали его взгляду какой-то особенный шарм, но это, как говорится, было не критично. Шеша! воскликнул Амур, и парни радостно пожали друг другу руки. У его друга были вполне обычные ноги, что тоже меня очень радовало. Анфиса, представилась я, Инак элегантно поцеловал мою руку. «Пойдемте со мной», — сказал он и отправился к отдельно расположенному отверстию с надписью «Вип-гад», что читалось как «Вип-гад» и было весьма символично, ведь змей часто называли гадами. Змей-страж замер перед ним, как каменное изваяние, все-таки как-то с подозрением взглянув на нас. Эти со мной», царственно объявил Шеша, и мы шагнули внутрь вслед за ним. Его прадед тананта Шеша, царь всех нагов, пояснил мне Амур, пока мы спускались по отлогому тоннелю вниз. Жилище, где обитал Шеша, представляло собой высеченный в скале дворец, в котором все дышало древностью и выглядело как произведение искусства. Тончайшая замысловатая резьба по камню Украшавшая стены и потолки имитировала текстуру древесины. Огромные барельефы и высеченные в стенах ниш фигуры нагов, казалось, вот-вот оживут, а многочисленные фонтаны заполняли пространство тихим, умиротворяющим журчанием. Шеша устроил в нашу честь просто царский обед. Или это был ужин, кто тут разберет. И развлекал нас приятной беседой, которая постепенно пошла по юмористическому руслу. «Между прочим, есть версия, что Адам и Ева, эти прародители человечества, тоже были нагами», — говорил он, слегка поигрывая раздвоенным языком. «Не может быть», — поразилась я. «В Библии так и сказано. И оба были наги, Адам и жена его, и не стыдились», — процитировал Шеша. Некоторые даже жен называют в ссорах змеями. Думаешь, просто так? Мы долго спорили и смеялись, после чего я уснула прямо на подушках у низкого столика, за которым мы сидели, скрестив ноги. Странный сон в странном месте уносил меня в какие-то немыслимые просторы, где витали прозрачные сущности, будто сотканные из света. Я глазела на них, как на диковинные экспонаты в музее, пока одна из этих сущностей не обратила внимания на меня, и это было настолько реалистично, что я проснулась от страха. Из соседних комнат доносился тихий разговор, сопровождающийся с журчанием воды и шелестом чешуек. — Вы оба объявлены во вселенский розыск, — говорил Шеша, видимо, обращаясь к Амуру а еще некто Викториус, судя по всему, домашний дух. У меня отлегло от сердца. С все в порядке, его не нашли. «У тебя будут неприятности из-за того, что ты приютил беглецов?» — спросил Амур. «Пусть попробуют подступиться к принцу Нагов». Усмехнулся в ответ Шеша, а потом добавил уже с оттенком задумчивости. Когда ищут беглого Амура, поправшего семейные законы и укравшего ключ от всех измерений, это понятно. Но когда в розыск объявляется сущность, происходящая от молодой расы средних миров, это интригует. Где ты ее откопал? Я не откапывал, она же не вампир, возмутился Амур. «Ну, разумеется», — засмеялся Шеша. «Но как же ты все-таки ее нашел?» «Я выстрелил из лука с мыслью найти место, где обрету счастье», — сказал Амур. И стрела привела меня к ее дому. «Что-то это мне напоминало?» В памяти всплыла известная сказка и юмористический монолог царевной лягушки, который наваял позже какой-то поэт-юморист. Пусть я его совсем не знаю сроду, он забил мне стрелку, но кваков с собой. Нет, внешность вовсе не кваквазимодова, царевич этот форменный плейбой. В болоте чувств моих царит стагнация, но я давно уж отдала бы трон, тому, чья квалификация в делах любви видна со всех сторон. А может быть, я тоже какая-нибудь заколдованная царевна? Хоть, слава богу, и не лягушка. а От этих мыслей мне стало смешно, поэтому я ущипнула себя за руку, чтобы настроиться на серьезный лад и дослушать разговор. «Ты ведь понимаешь, какую ответственность на себя взял?» — спросил Шеша, вдоволь насмеявшись над романтичным поступком Амура. «Люди такие хрупкие. Она может не выдержать твоего влияния». Даже мимолетный контакт со старшими расами способен сколыхнуть родовую память или даже открыть канал связи с теми, кто стоит выше всех нас и обитает в тонких мирах, как бесплотная структура. Слышал, что мужчины могут свести женщин с ума? Так вот, в твоем случае это может случиться в прямом смысле этого выражения. «Поэтому я и остался, чувствую ответственность», — сказал Амур. «Анфиса, она одновременно хрупкая и сильная. Знаешь, в ней есть что-то такое». да, ты не втюрился ли, братан?» — поинтересовался Шеша. «Не знаю, как вас, а у нас с этим строго. За незапланированные семьей связи с другой расой сразу секир башка». «Ну, у тебя голов много, так что нечего печалиться. Одно и больше, одно меньше», — пошутил Амур. «Ты хорошо придумал, что принял почти человеческий облик. Анфиса никогда не видела нагов. Для нее это было бы шоком». «Точно, втюрился», — констатировал Шеша. «Впрочем, тебе уже не о чем переживать. Ты и так в бегах, да еще и в розыске. Так что хуже уже некуда». «Да вовсе я не втюрился!» — возмутился Амур. «Это из чисто гуманных соображений. Человеколюбие, понимаешь?» «Понял, понял», — примирительно сказал Шеша. «Кстати, иди и проверь, как там твоя спутница. Разумеется, из чисто гуманных соображений». Я мгновенно притворилась спящей. Мне очень хотелось, чтобы Амур присел рядом и прикоснулся к моему плечу, но этому не суждено было случиться, потому что дворец вдруг заполнился страшным шипением и шорохом, причем все это ощущалось где-то на стыке телепатии и обычного слуха. Это шипение пугало до дрожи, поэтому я, нарушив конспирацию, перестала притворяться спящей и, вскочив с подушек, хотела подбежать к Амуру, но меня накрыло такое мощное ощущение постороннего присутствия, что я в ужасе замерла на месте, сжав виски руками. Кажется, Амур тоже испытывал нечто подобное, но на него это не произвело такого угнетающего воздействия. Он бросился ко мне и, прижав к себе, распустил крылья, как бы заслоняя меня ими от нежданной беды. Мне сразу стало легче и спокойнее. Постороннее присутствие отступило, и теперь я снова могла критически оценивать ситуацию. «Что за странное шипение?» — спросила я. «Это Шешу вызывают на связь», — пояснил он. «Ты тоже его слышала?» «Да, очень ярко», — призналась я. «Это странно. Обычно люди не слышат зов нагов», — пробормотал Амур. «Я тоже была в полном недоумении». Мне почему-то вспомнился наш разговор с Витюней, в котором домовой сказал мне, что моя прапрабабка выбрала себе не человека, а кого-то еще, нарушив все законы. Так, может быть, в моей родословной встречались не только люди? Не говоря уже о версии Шеши с Адамом и Евой. Час от часу не легче. «Наги общаются телепатически?» — спросила я. «Мне уже совсем полегчало, но я не подала виду, оставаясь в его объятиях». Амур тоже был не против. «Случается при крайней необходимости, но это очень энергозатратно. Поэтому обычно сначала испускается зов, а потом происходит медитативный контакт через изваяние», — сказал Амур. «Через изваяние?» — спросила я, вспомнив статуи, мимо которых мы проходили во дворце Шеши. «Я хочу посмотреть!» «Это может тебя испугать», сказал Амур, видимо, вняв предостережение у Шеши о том, что я могу сойти с ума. «Ну, хоть одним глазком попросила я». Вскоре мне удалось уговорить Амура, и мы отправились в зал, где в нишах стен располагались статуи нагов. Вернее, в сам зал мы не рискнули войти, чтобы не мешать Шеше общаться с пославшим зов нагом. Для наблюдения Амур использовал одну хитрость, которую, наверное, придумал хозяин этого дворца. С помощью каких-то хитрых манипуляций с барельефами, на которых Амур нажимал на определенные выступы, нам открылся небольшой узкий проход, ведущий в какое-то тесное помещение, похожее на каменный мешок, с округлыми стенами и миндалевидными отверстиями в них. Мы внутри одной из статуи пояснил Амур. Правда, здорово придумано. Шеша нашел этот тайник еще будучи ребенком, а потом показал мне. Если смотреть через эти отверстия, можно увидеть все, что происходит в зале. «Ты только не отпускай меня», попросила я, поднимаясь по ступенькам, чтобы добраться до отверстий. Амур стал рядом, обняв меня за талию, и мы одновременно прильнули к отверстиям. Наверное, они находились как раз там, где располагались глаза статуи, внутри которой был организован наблюдательный пункт. Зрелище открывалось просто грандиозное. Шеша стоял по центру зала, преклонив колени перед самой большой статуей метров в десять высотой. Я начала разглядывать ее с огромного чешуйчатого хвоста, свернутого кольцами, постепенно поднимаясь выше, где этот хвост венчала чертова уйма больших змейных голов с раздутыми капюшонами. Вид, конечно, был устрашающий, но рядом с Амуром я чувствовала себя защищенной, пока статуя вдруг не ожила, обретая цвет и движение, свойственные настоящим змеям. Она метнулась к шеше, зависнув над ним, словно окарающий меч, и заговорила страшным свистящим шепотом, от которого мне стало не по себе. Жаль только, что из всей этой бурной, угрожающей и шипящей речи я не поняла ни слова. «Это санскрит», — восхищенно произнес Амур. «Язык богов и царей. Только на нем беседуют дед нашего Шеши. Ты говоришь на санскрите?» — поразилась я. «Да, а еще знаю латынь, греческий, этрусский и другие языки», — сказал Амур. «Гениально!» — восхищенно прошептала я, оторвав взгляд от происходящего в зале. «Ну что ты?» — пожал плечами Амур, тоже взглянув на меня. «Просто я живу немного дольше, чем ты. У меня было время на изучение». В его словах не ощущалось ни капли хвостовства или высокомерия. Мой спутник говорил обо всем просто, констатируя факт. Он вообще вел себя так, словно был парнями соседнего двора, а не жителем Олимпа. Иностранные языки не были моей сильной стороной, поэтому я уважительно относилась к тем, кто был, как говорится, без запенки парлеву или шпрехензи, а уж индивиды, имеющие навыки полиглота, вообще казались мне небожителями. В арсенале свах было заклинание эспиранта, дающее понимание любых языков, но я не решалась его использовать боясь раскрыть наше несанкционированное присутствие, ведь неизвестно, насколько чувствительны цари нагов к заклинаниям ведьм. «И что там говорит этот божественный дедушка?» — спросила я, наблюдая, как ожившая статуя шипит и машет хвостом, норовя откусить голову собственному внуку. Ну, он э, выказал некоторое недовольство тем, что Шеша давно не выходил на связь а потом предложил ему взяться за ум и послужить делу умножения славы их рода. Дипломатично сформулировал Амур притязание гневно шипящего царя всех нагов. Я не знала, как на санскрите звучат ругательства, но меня не оставляло ощущение, что дед Шеши конструировал свои высказывания гораздо более жестко и многоярусно, чем мой переводчик». А каким образом планируется умножать славу рода? Я надеюсь, что не путем поимки объявленных во вселенский розыск, уточнила я. Нет, покачал головой Амур. Если я правильно понял, Шеше предстоит отыскать венец разума и защитить его от посягательств ракшасов. Так называют здесь демонов из нижних миров. Он должен покрыть себя славой, чтобы о нем сложили эпос и выбрать себе достойную жену. Эпичненько-романтичненько пробормотала я. Венец разума — это такой древний артефакт, с помощью которого можно связаться с бесплотными расами, которые стоят на ступень выше нас по духовному и интеллектуальному развитию. «Это как подключиться к разуму Вселенной, представляешь?» пояснил мне Амур. Я не представляла, но мне сразу вспомнился мой сон, в котором я видела сущности, сотканные света. «А вот это плохо!» — покачал головой Амур после очередного высказывания о жившей статуе, а потом добавил, обращаясь ко мне. Чтобы красинагов не было подозрений в укрывательстве объявленных во вселенский розыск, дед требует от шеши позволить совершить обыск во дворце. Такой же, как в домах у всех нагов в этом измерении. Пока я думала об этом, венценосный дед Шеши закончил свое пламенное шипящее выступление, и статуя снова стала недвижимой и величественно спокойной. «Выходите, все нормально», — позвал нас Шеша, наконец, поднимаясь с колен. Он сам открыл тайный ход, чтобы помочь нам покинуть наблюдательный пункт. «Вы, деда, не бойтесь, он хороший». Добродушно улыбаясь, сказал принц Нагов. «Строгий просто, но у него работа нервная. Он целостность вселенной охраняет. В общем, дежурный по вечности». «Когда будет обыск?» — спросил Амур. «Об этом не беспокойтесь, я все уже продумал», — заверил нас принц Нагов. «Вас не тронут, потому что вы пойдете со мной». «Как!» — поразилась я. «Горды! Ведь вы будете сопровождать будущего героя эпоса!» Засмеялся Шеша. «И сами войдете в историю. Сами подумайте. Сейчас вы изгои в бегах, но как только я публично объявлю вас своей командой, вы автоматически переходите под защиту царя нагов и странствуете абсолютно легально. Ну как? Хитро придумано!» усмехнулся Амур. И как ты объяснишь присутствие в своей команде ведьмы-свахи и младшего бога любви?» «Очень просто. Я должен выбрать себе жену. Для этого позарез нужна сваха», — сказал Шеша. «А так как ракшасы — это злобные существа, ненавидящие другие формы жизни, мне нужен бог любви, пусть и даже младший, чтобы вселить в век сердца любовь. Интересная версия, — пожала плечами я». Ты собрался искать венец разума. А что о нем вообще известно? Перешел к делу Амур. Ну что, наморщил лоб Шеша. Венец разума был создан очень давно, еще в начале времен. Его хранили у себя поочередно старшие расы, чтобы у каждой была возможность использовать его для развития. Затем этот артефакт был утрачен. Какая-то странная история произошла что-то связанное с несчастной любовью представителей несовместимых родов. Как это несовместимых? Перебила его я, а потом повторила истину, которую часто говорил мне Витюня. Коль порывы плодотворны и любовь в душе чиста, ей становятся покорны все рода и возраста. Смотри, как излагает. Точно, сваха, засмеялся Шеша. Но на самом деле все гораздо сложнее. Марганатические браки никогда не приветствовались. Так вот, те несчастные влюбленные из несовместимых родов говорят и выкрыли венец в надежде обменять его на возможность быть вместе. Их поймали, и артефакт был утрачен. С тех пор найти его никто не мог. Все осложняется тем, что венец может принимать любые формы. То есть может выглядеть и как тиара, и как папаха, и как шляпа. Тихо спросила я, озвучив свою догадку. «Да хоть как каска подтвердил мою догадку Шеша. «А для чего он ракшас? поинтересовался Амур. «Ну как-то для чего?» «Венец дает возможность понять даже самые продвинутые расы, а значит, можно наладить связи и получить ценные знания», — пояснил Шеша. «Ракшасы не школьники, к знаниям не стремятся», — покачал головой Амур. Тут что-то другое. Много ты понимаешь в ракшасах, засмеялся Шеша. Ты же ни одного не видел вблизи, а я с ними уже сражался. Тогда нам самурам не помешает небольшое погружение в тему, вклинилась в разговор я. Что это за ракшасы, как выглядят, где обитают, за что ненавидят другие формы жизни, чем их можно одолеть? Анфиса, если бы ты обладала зеленоватой кожей, имела хотя бы один хвост. Я бы на тебе женился, заявил Шеша, а Амур почему-то недовольно сдвинул брови. Очень правильные вопросы. Пойдемте, я вам кое-что покажу, и вы все поймете. Мы пошли вслед за Шешей, а я думала о том, как будет называться эпос о нем, моделируя название с учетом других древнеиндийских эпосов и философских трактатов. У «Упанише Шашады, Шешабхарата, Шешаяна и Шведы, или лучше Шешасутра?» «Значит, жену тебе разрешается выбрать только из расы нагов?» Спросила я, размышляя над последним названием эпоса, нарисовавшимся в моей голове и замечанием Шеши о хвосте и зеленой коже у будущей жены. «Да, такие правила», — пожал плечами Шеши. «У нас их называют хвост, ум, чешуя, вот и змеечка моя». «А что?» «Чисто профессиональный интерес. Я же сваха, вот и думаю, кого тебе сосватать», — пояснила я. Шеша весело осклабился в ответ и нажал на выступ на барельефе, открывающий проход в еще один зал. В зале было темно, но Шеша и Амур смело пошли внутрь, и мне ничего не оставалось, как последовать за ними. Мы остановились где-то в глубине зала в кромешной тьме. Потом Шеша прошипел что-то непонятное, и все вокруг внезапно озарилось ярким светом, отчего я сначала зажмурилась, а затем уже, открыв глаза, закричала от страха и бросилась к Амуру, чтобы спрятаться за его могучей спиной. Тому были веские причины. Со всех сторон нас окружали жуткие, многорукие, лохматые, темнокожие, клыкастые монстры метра два ростом. У них были алые круглые глазища и когтистые лапы. «Разве можно так пугать?» — укоризненно сказал Амур, обращаясь к Шеше. «Ты так рискуешь остаться без свахи». Кажется, ему тоже стало не по себе от такого неожиданного сюрприза, но он не подал виду, только побледнел больше обычного. Постепенно я поняла, что все эти страшилища не двигаются, да и вообще не подают признаков жизни простите простите я пошутить хотел примирительно сказал шеша я для чего вас сюда привел то а чтобы показать вот такие они ракшасы да не бойтесь это муляжи для тренировок я на них приемы борьбы отрабатываю я чуть копыта не откинул от страха пробормотал я разглядывая муляжи «Сейчас они уже не казались мне такими страшными, скорее просто страшненькими». «У тебя есть копыта?» — с интересом взглянув на меня, спросил Шеша, приняв мои слова за чистую монету. «Видимо, с точки зрения нагов, наличие копыт делало меня более привлекательной». «Конечно, двенадцать сантиметров!» — гордо ответила я, имея в виду мои разящие лабутены с самострельными каблуками, оставшиеся дома. «Таких клыкастых тварей обнаружить пара пустяков?» «Как же они собирались незаметно подобраться к венцу разума?» Задумчиво сказал Амур. «Они не так просты, как могут показаться», — возразил Шеша. «Ракшасы меняют облик так же легко, как ноги кожу. Они могут выглядеть как угодно, чтобы побудить жертву к нужным им ходам. Цветок, милый зайка, птичка на ветке, украшения». Были случаи, когда ракшасы даже принимали облик мужей, братьев, любовников своих жертв. «Или женихов», — продолжил его рассуждение Амур, подмигнув мне. «Что за странные подмигивания? – спросил Шеша. «Я чего-то не знаю». «Да приходили ко мне недавно свататься пять женихов. Крайне странные ребята, хотя внешне очень даже привлекательные», — пояснила я. Охранная система, которую установил мой домовой, так верещала, что весь дом ходуном ходил. Мы их за высших приняли. Я рассказала в подробностях весь процесс сватовства, вызвав смех Шеши и Амура. Между прочим, сиренаду мне спели. Да-да. И сразу сделали предложение. Завершила я свое повествование. «Кстати, очень похоже на ракшасские козни», — заметил Шеша. Они обычно охотятся пентадами, небольшими группами из пяти демонов. Каждый в пентаде владеет определенным типом яда ума. Это гнев, неведение, страх, зависть и гордыня. Они начали с гордыни и страсти, но ты стойкой оказалась. Или, может, уже влюблена в кого. Потому яды не подействовали. Ну, разве что немного гордыни. «Яд ума опиум народа», — тихо проворчала я, а потом, спохватившись, добавила. «И ничего я не влюблена, не выдумывай, а гордыня у тебя раз в пять больше, чем у меня». Вот ведь жила, никого не трогала, только иногда пулями-сердечками в женихов стреляла. И тут попала в такую переделку. И как только Шеша догадался, что Амур мне в душу запал. Я, конечно, не влюблена, но... «Шеша принц нагов? Ему гордыня положена по статусу!» — усмехнулся Амур. «А что же ракшасы так к тебе чувством воспылали?» — спросил Шеша с интересом, разглядывая меня. «Не ко мне, а к шляпке моей прапрабабушки!» — сказала я и подробно рассказала о том, как нашла люк в странный исчезающий подпол. «Анфиса! Где же ты раньше была? Почему молчала?» Вскричал Шеша, до которого мгновенно дошло истинное положение дел. «Тебя же венец-хранительницей выбрал!» Не совсем понятно, правда, как такое могло случиться с представителем младшей расы, но факт налицо. «Судьба благоволит нам в наших исканиях!» «Выбрать-то выбрал, только чего этот венец от меня хочет?» Пробормотала я, а Шеша продолжал резвиться вокруг меня, бодро выкрикивая оптимистические лозунги на санскрите и похлопывая Амура по плечу. Амур не стал доносить до меня смысл выкрикиваемой галиматьи. Видимо, это была неприводимая игра слов, либо что-то не совсем приличное. «Венец, получается, теперь у сущности с красивым именем Викторус?» спросил принц Нагов через некоторое время когда ему, наконец, удалось обуздать приступ восторга, препятствовавший логическим размышлениям. «Я очень надеюсь на это», — пожала плечами я. «Дело в том, что мой домовой сразу ощутил что-то необычное в той шляпе и собирался изучить этот вопрос, но потом пришла Матильда со своим бабаем, и мы не успели ничего обсудить, потому что нам с Амуром пришлось скрываться». Но в любом случае, венца у ракшасов нет», «Ибо сейчас об этом уже трезвонили бы на каждом углу», сказал Амур, подводя итог всему услышанному. «Найдем домового, найдем и венец». «Наметим план действий, пройдемте», решительно объявил Шеша и увлек нас за собой в соседнюю комнату подальше от муляжей ракшасов. Похоже, там располагался рабочий кабинет принца. Я ожидала увидеть антикварную мебель, украшенную подушками и тюфеками, и низенький столик на изогнутых ножках, заваленных древними манускриптами. Но комната имела ультрасовременный дизайн, в котором от седой древности общего убранства дворца остались только какие-то возвания, начертанные на стенах на санскрите. Комнату разделял на двое тонкий прозрачный экран, созданный какой-то магией из связки и упругой субстанции. Когда мы вошли, По поверхности экрана пошли круги, словно кто-то бросил туда камень. «Последняя разработка науки нагов», — с гордостью сказал Шеша. «Мыслескоп, око шивы!» «Отображает мысли?» — спросила я. «Да, очень удобная вещь», — сказал Шеша. «Вот представь дом, где остался венец, и погрузи туда руку. Посмотришь, что будет». Я последовал его совету, старательно представляя дом. Субстанция, коснувшаяся моей руки, казалась живым мыслящим организмом, который умел безошибочно улавливать мысли. Через мгновение дом уже отображался на экране, а сам экран неожиданно забормотал, и на этот раз на русском. Типичная барская усадьба XIX века, стандартная постройка. Далее изображение дома превратилось в кадастровый план, где было указано расположение комнат и коммуникационных систем. И этот план выудили точно не из моей головы. «Подключился к архиву кадастровой палаты Московской области», — пояснил Шеша. «Классно, да?» «Да, техника дошла», — пробормотал я, подивившись, как далеко шагнула наука в мире нагов. «Судя по данным с ваших спутников, в доме никого нет. Двери вон даже настежь», — сказал Шеша, указывая на экран, на котором появилось крупное изображение барского дома. Выглядело это родовое гнездо сиротливо и уныло. Сразу чувствовалось, что домового в нем нет. «Ну где же Витюня?» «А что, если Ракшасы его нашли и пытают?» — испуганно спросила я, и на мои глаза навернулись слезы. «Ну что ты, Фиса!» — мягко сказал Амур, почти как когда-то Витюня. «Твой домовой всем ракшасам фору даст посметливости и хитрости. Спрятался где-нибудь и ждет, когда мы его найдем». «Обе версии надо проверить», — решил Шеша. «Зашлю туда змеищу, посмотрим». «Какую змеищу?» — удивилась я. Это мой агент, вернее, агентесса. двати тайная кличка, змеище. Весело усмехнулся Шеша. Она наполовину человек, наполовину нагиня. Живет в Москве, присматривает там за полунакской диаспорой и работает моделью. Ей можно доверять. Сейчас я ее покажу. Шеша тоже коснулся рукой субстанции экрана, и на нем на мгновение возникла тысяча и одна поза, в которых парень-змей, подозрительно похожий на принца Нагов, так и сяк сплетался в одно целое с красивой зеленокожей хвостатой девицей. Шикарные бюсты и выразительные губы красавицы были изображены особенно сочно. Похоже, что эпос с названием Шешасутра пойдет отдельной книгой наравне с главным повествованием о подвигах принца Нагов. Простите, слегка смутил Сашеша, отчего его кожа стала заметно темнее. Видимо, так краснели ноги. Издержки высоких технологий. Ничего от них не скроешь. Сейчас. Он наморщил лоб, и картинка изменилась. На экране теперь красовалась симпатичная загорелая брюнетка с тонкой талией, широкими бедрами и ногами от ушей. Вот, значит, та никакие эти ногини. «Почему же Шеша на ней не женится?» «Наверное, ему ищут какую-нибудь родовитую змеюку?» «А как же любовь?» «Ведь даже самые высокие технологии зафиксировали, что это и ему нравится». У меня вдруг возникло неодолимое желание, чтобы Окашивы заглянул в мысли Амура. Очень хотелось узнать, как тот ко мне относится. Но Шеша принялся налаживать связь со своей смеющей и чертить ей схему исследования здания, попутно инструктируя о том, как вести себя в сложных ситуациях, которые могли возникнуть. Заметив, что я приуныла, Амур подошел ко мне и тихо проговорил. «Сегодня ночью я отправлюсь в полет над миром нагов, чтобы размять крылья. Подземелья угнетают жители Олимпа. Хочешь, возьму тебя с собой?» «Спрашиваешь?» — обрадовалась я. «Только как же мы будем летать? У меня крыльев нет». Шеша придумал суперпрочное крепление. «Оно действует таким образом, что ты будешь находиться параллельно моему телу чуть ниже меня», — пояснил Амур. «Это как во время прыжков с парашютом с инструктором?» — спросила я, представив себе эту связку. «Да, только более безопасно», — кивнул Амур. Не удивляйся. Первое, что я сделал, попав в твой мир, прыгнул с парашютом. Интересные ощущения. Это как любовь. Прыжок в неизвестность, эмоции зашкаливают. А ты любил когда-нибудь? Спросила я. Пока я жил на Олимпе, даже не задумывался об этом. Хотя мы постоянно пробуждали это чувство в сердцах смертных. Я ведь был в свете моей бабушки Афродиты, сказал Амур. Я не понимал, почему люди так страдают от моих стрел и вообще, для чего им нужно влюбляться, если проще и спокойнее жить, не связывая себя никакими узами. У нас среди младших богов даже было соревнование, кто больше сердец поразит. А потом что-то изменилось. Поинтересовалась я, представив, как мелкие пухленькие шаловливые купидончики рисуют у себя на боку сердечки, Символ пораженных целей, как летчики-звезды на фюзеляжах. Опасные ребята. А потом я решил понять, что такое Вселенная. Изучить другие расы, сказал Амур. И я понял, что любовь — это движущая сила, причем не только для людей, но и для каждого мира в целом. Прав был Данте, когда говорил мне. Но собственных мне было мало крыльей. И тут в мой разум грянул блеск с высот. Неся свершение всех его усилий, здесь изнемог высокий духа взлет. Но страсть и волю мне уже стремила, как если колесу дан ровный ход. Любовь, что движет солнце и светило. Конечно, я слышала о Данте, но похвастаться тем, что читала его стихи, не могла. А тут оказывается, что Амур знал поэта лично. И вообще, с этим младшим богом любви Мне было очень интересно и как-то надежно, а еще так радостно, что и словами не описать. Честно говоря, я сама тоже мало знала о любви и тем более о других расах. Кстати, Амур так и не ответил на мой вопрос, любил ли он, совсем заболтав меня на разные темы, но это только подогревало мой интерес к нему. Весь день до вечера мы посвятили тренировкам. Шеша взялся за нас с Амуром всерьез, стараясь научить приемам борьбы с ракшасами. Сам он сражался просто виртуозно, безошибочно нанося удары и быстрее молнии, передвигаясь между муляжами. Некоторые имели несколько режимов движения. Так вот, Шеша выбирал самый сложный и быстрый режим. Амур тоже справлялся неплохо. Сказывалась древнегреческая военно-божественная подготовка. Младший бог любви двигался не так быстро, как Шиша, но зато стрелял из лука настолько метко, что мог бы взять первый приз на чемпионате по стрельбе, соревнуясь с признанными мастерами в этом деле. А в особенно опасные моменты его выручали крылья, унося увысь от нападений разбушевавшихся муляжей. Когда пришла моя очередь пройти тренажерный бойцовский квест, я дала себе слово не посрамить честь воспитавшего меня домового и ринулась на врага. Ведь уня с детства научил меня некоторым приемам исконно русской рукопашной. Конечно, соревноваться с Шешей и Амуром я бы не смогла, да и приемов знала немного. Но когда 10 муляжей были уложены пластом с помощью подсечек, а у одного мне удалось связать все руки и ноги длинным поясом, парни дружно зааплодировали. Стреляла я тоже неплохо, причем и пулями, и глазами. Результатом последнего вида стрельб были дергающиеся веки муляжей, а некоторые из ракшасов и вовсе впали в ступор, неожиданно задымившись. «Ну, Анфиса!» — весело засмеялся Шеша. «Ты, оказывается, опасная девица. Все-таки жаль, что у тебя нет хвоста». Конечно, это была шутка, Против настоящих ракшасов я бы не выдержала и нескольких минут, но в любом случае эффект от тренировок был. Страх перед этими грозными сущностями отступил, и я уже могла смотреть на них, не покрываясь мурашками с головы до ног. Так прошел день, а вечером мы с Амуром с помощью какого-то тайного лаза выбрались на поверхность. Ощущения были такие, словно, покинув темницу, мы вырвались на свободу, которая оказалась синей, теплой, бархатной ночью, полной тысяч звезд. Все красоты города Нагов и дворца Шеши отступали перед красотой этой ночи. Я могла бы побиться об заклад, что Амур тоже ощущает нечто подобное. Все-таки мы не были созданы для подземелий, чтобы бы там кто ни говорил об общих прародителях Нагах. Мы оба жаждали полета. Амур сам защелкнул крепление у приспособления, делавшего нас тандемом, а потом бросился с края обрыва, чтобы взмыть ввысь. Когда всплеск ужаса в моей душе исчез, я ощутила истинную радость полета. Я представляла себя птицей, парящей над землей, и верила в то, что Амур не даст мне упасть. Он летел надо мной параллельно моему телу, делая мощные взмахи крыльями а я не знала, что со мной происходит, но мне хотелось вот так лететь с ним вечно. А еще я думала о тех несчастных влюбленных, которые выкрали венец у высших раз. Ведь если этот венец принимал облик шляпки моей прабабки, значит, она и ее избранник были теми самыми несчастными влюбленными. Мои мысли и восторги... Прервала чья-то огромная рука, внезапно возникшая из темноты на нашем пути. Мало того, эта рука норовила поймать нас, словно комара. Амур отреагировал быстро, заложив крутой вираж, от которого у меня захватило дух. Во время виража выяснилось, что таких рук несколько. Я насчитала штук семь, но они так быстро двигались, что, возможно, их было больше. Мы с Амуром метались между этих огромных ладоней, каждую секунду рискуя попасться и быть стертыми в порошок. «Кто это?» — воскликнула я. «Один из Асуров», — ответил Амур. «Я бы предположил, что это страж границы, но мы не перелетали рубежи». «Они такие огромные?» — поразилась я. «Да, это раса гигантов», — пояснил Амур. «А еще у них двенадцать рук, и эти руки им часто мешают. После этих слов я поняла, для чего Амур совершал такие сумасшедшие виражи. В результате его маневров рукастый гигант запутался в своих конечностях, а мы, быстро приземлившись, скрылись через тайный лаз. Когда за нами задвигалась дверь, замаскированная под камень, я увидела огромный глаз, сверкнувший из темноты. Кажется, гигант нас выследил, Но во дворце принца Нагов мы были в безопасности. Прислонившись к шершавой сухой стене, мы стояли рядом в кромешной темноте Лаза, тяжело дыша и держась за руки. Несмотря на пережитую нервную встряску, я ощущала себя самой счастливой девушкой на свете. Впрочем, нет. Для полного счастья мне хотелось, чтобы Амур в темноте прикоснулся к моим губам своими. Я повернула голову, чувствуя, что Амур сделал то же самое. Наши жаркие уста вот-вот должны были встретиться и слиться в поцелуе, но внутри лаза неожиданно вспыхнул свет и послышался тихий шорох чешуек. «Вот вы где!» — радостно сказал Шеша. «У меня потрясающие новости. Моя змеище нашла послание Викторуса в доме. Осталось его расшифровать».